Глава 25. Новые компаньоны Иркутск 1921 год. Деловой разговор с обретенным компаньоном у цыпенюка состоялся на утро после встречи в ресторации. Моржвецкий привел Есаула к себе домой, угостил старорежимным коньячком на сон грядущий и уложил на диване. Цепенюк держался настороженно. Коньяк только пригубил. а ночь сунул под подушку револьвер со взведенным курком и лег, не раздеваясь. Снял только сюртук и дав себе обещание по возможности не спать. Мало ли что. Уж больно шустрым оказался его новый компаньон. Такому ничего не стоит натравить на золотовладельца подручных бандитов и силой вырвать место хранения клада. Однако ночь прошла спокойно. Утром Мржовецкий проснулся не свет ни заря, громко зевал и шлепал босыми ногами в соседней комнате. Цепенюк, держась за рукоятку револьвера, делал вид, что спит, однако хозяин, облаченный в длинный байковый халат, бесцеремонно уселся на край дивана и потряс гостя за плечо. Тот сделал вид, что только-только проснулся, замычал, приоткрыл глаз и увидел насмешливую физиономию Моржавецкого. В руке у того был небольшой поднос с двумя наполненными рюмками и нарезанным лимоном. Ну — господин Есаул, мы стали вчера компаньонами! Однако прилива доверия с вашей стороны я что-то не вижу. Револьвер из-под подушки торчит, легли, не раздеваясь. Учтите, горничных я не держу, так что брюки будете гладить сами. Берите рюмку и давайте поговорим. Ваше здоровье. Опершись на локоть, Цепенюк выцедил коньяк, пожевал лимон. Хозяин забрал у него рюмку, унес поднос и снова уселся, на сей раз в кресло. ну дорогой компаньон, если ваши вчерашние откровения не были пьяной похвальбой, они требуют самого серьезнейшего обсуждения. Понятно, что ценный груз спрятан вами где-то на линии Транссиба, однако точного места вы называть пока не желаете. Ценю и хвалю вашу осторожность и предусмотрительность. Однако встаньте на мое место. Сотня ящиков с ценным грузом не оставлены на вокзальном дебаркадре чемодан. Выскочил из вагона, подхватил и поехал дальше. Если, повторяю, ваше вчерашнее заявление не было результатом пьяной, простите, похвальбы, то... — Попрошу вас выбирать выражение, господин Маржавецкий. сверкнул глазами Цепенюк. Ну, — Ну-ну, успокойтесь, Петр Евстигнеевич. Я вовсе не ставлю под сомнение ваши слова, но... Заявленный вами объем сокровищ уж больно велик. — Триста пятьдесят пудов золота. Смею предположить, что прятать ящики наверняка было легче, чем нынче незаметно достать и вывести, не вызвав ни у кого подозрений. Только для вывоза потребуется уйма подвод, либо несколько грузовых автомобилей, или, скорее всего, вагон, правильно? Насколько я помню, к тайнику не то что грузовое авто. Тележка не пройдет. Проклятые большевики, прокладывая трансип, экономили и на этом. Узкая железнодорожная насыпь. С одной стороны дощатый баркада, с другой какие-то обрывы, скалы, пропасти. Вывозить надо бы на только по чугунке мржавецкий. Вот. А я про что вам говорю? Кстати, Транссиб был построен задолго до большевиков, так что ваши претензии к ним по этому поводу беспочвенно. Впрочем, черт с ними, со строителями, кто бы это ни был. Важно другое, Исаул. Движение по Транссибу хоть и весьма нынче редкое, но все же осуществляется. Прикажете вытребовать у железнодорожного начальства вагон, перегнать его в точку А и оставить на путях, пока взвод два наемников будет надрываться, таская из вашего тайника ящики? А тем временем одна из двух линий Транссиба будет заблокирована? Вообще-то от железнодорожного пути до пещер не больше получас охоты, господин Маржавецкий? Ага, я впервые услышал слово «пещеры». Это уже какая-то конкретика, хотя я сомневаюсь в том, что ваши ящики сложены стопочкой у входа в некую пещеру али бабы. И даже если они спрятаны основательно, у нас нет гарантии, что до них никто не добрался. Кстати, ящики носили ваши нижние чины? А если кто-то из них... Не волнуйтесь, я принял все меры к неразглашению, так сказать. Раздосадованный тем, что проговорился насчет пещер, Цепенюк немного помолчал. а потом, махнув на все рукой, решил рассказать компаньону про принятые им меры. Мржавецкий слушал, не перебивая, глядя куда-то мимо собеседника в окно. Когда Цепенюк замолк, Мржавецкий закурил, выпустил несколько колец дыма и, наконец, перевел взгляд на Ясаула. «Стало быть, солдатиков всех в пещере положили?» «Серьезный вы, сапиенс, господин Исаул. и рука не дрогнула. Впрочем, можете не отвечать, я ни в коем случае вас не осуждаю. А я и не нуждаюсь в вашем осуждении или одобрении, Маржавецкий. огрызнулся Цепенюк. Я поступил так в силу сложившихся обстоятельств. Не сомневаюсь, не сомневаюсь. А вот Чехов-то напрасно потравили Есаул. Вполне можно было и просто подсыпать им снотворного. Ладно, подведем итоги. Ваш третий взвод оставался в вагоне, и солдатики теоретически могли видеть, в какую сторону возили ящики. — А куда они подевались, кстати говоря, ваши солдатики-то? Не знаете случайно? — Случайно знаю, — съязвил Цепенюк. Некоторое время имел удовольствие сидеть с ними в Иркутском централе. Однако камера была просто вокзального размера, прямо-таки целый зал ожидания, и нам с Пателицыным удалось ни разу не попасться никому из них на глаза. а потом нас с ним свезли в тифозный барак». «Значит, непосредственных свидетелей вы не оставили?» Цепенюк помялся. «Ну, ну, какие могут быть секреты после ваших откровений, Петр Евстигнеевич?» подбодрил Мржавецкий. «Рассказывайте уж все. И про Путылицина тоже. В ресторации вы лишь упомянули, что ему не повезло. Ну, я слушаю вас». Выслушав окончание истории, Мржавецкий криво усмехнулся. — Ну, ликвидацию вашего однополчанина я, как ни странно, одобряю. Если человек собрался идти на исповедь к батюшке, то у вас просто не было другого выхода. — А вот что меня серьезно беспокоит, так это сбежавший на станции фельдшер. — Надо было, конечно, и с ним решить вопрос, — развел руками Цепенюк. — Но кто мог ожидать, что он с умирающей женой решится на побег? Кстати, с оставшимся взводом я обшарил весь поселок. Солдаты обыскали все дома, чердаки и конюшни. Но не нашли, тем не менее? Не нашли. Очевидно, забился в какую-то щель и подох от холода. Морозы в ту зиму стояли, я вам доложу. Мржавецкий побарабанил пальцами по столу, потом бросил взгляд на часы и начал собираться. «Вы куда, капитан?» — стрепенулся Цепенюк. «Может, я с вами?» «Не беспокойтесь, в ГПУ доносить не побегу», — хмыкнул тот. «Нужно кое с кем повидаться». «Станция Тайтурка, говорите?» «Это иркутское подразделение железной дороги». «Слава богу, что большевики, не доверяя старым специалистам и служащим, повыбрасывали их со всех командных постов и посадили в управленческие кресла проверенных партийных товарищей». То, что эти товарищи ни ухом, ни рылом не смыслят в организации движения по железной дороге, никого не смущало до поры до времени. После нескольких ЧП большевики спохватились и вернули изгнанных стариков в качестве консультантов или помощников. А вместе со старыми зубрами нам удалось внедрить в систему железнодорожного руководства и несколько наших товарищей. Хм. В общем, я попробую разыскать кого-то, кто действительно разбирается в железнодорожном хозяйстве, и вместе попробуем найти выход. Лично мне, увы, в голову пока ничего не приходит, дорогой Есаул. Но, надеюсь, — привстал Цепенюк, — надеюсь, вы не будете делиться с вашими знакомыми всеми подробностями? На этот счет можете не беспокоиться. До встречи, Есаул. Я вернусь к вечеру. Кстати, я бы не рекомендовал вам лишний раз выходить на улицу. Хм. Во всяком случае, пока своя оборотка не вырастет. Итак, до встречи. «Ждите к вечеру». Против ожидания Мржавецкий вернулся раньше обещанного, часа в четыре пополудни. Задремавший было цепенюк, проснувшись от звука открываемой двери, успел скользнуть за штору и взвести курок револьвера. «Есаул! Петр Евстигнеевич! Где вы, черт побери? Не вздумайте палить, это я, Мржавецкий!» «А, вот вы где!» «Ну, мой дорогой Есаул, мой поход стоит того, чтобы отметить его в ресторации!» Прежде, разумеется, заскочим к одному очень и очень влиятельному в здешних кругах человечку. Одевайтесь и едем. По дороге расскажу подробности. Прыгая на одной ноге и не попадая второй в штанину, Цепенюк все же не удержался от расспросов. Но Мржавецкий только мотал головой. Потом, все, потом. «И не надо думать, что наш вопрос уже решен», — несколько охладил пыл Цепенюка капитан. «Я нашел...» Вернее, мне кажется, что нашел самый оптимальный путь к нашему золоту. Он весьма затратен, по сути, дерзок, он кажется невероятным. Но разве в нашей жизни кончилось время чудес? Одевайтесь, одевайтесь, мой дорогой Исаул. К тому же должен заметить, что многое еще будет зависеть от нас. И в первую очередь от вас, командор. Все, готово. Револьвер, Исаул. Оставьте вы его сегодня ради бога. Ну все, с богом. Вскочив в коляску, поджидавшего у дома лихача, Мржавецкий назвал адрес и повернулся к спутнику. «Начну с того, что первый тост сегодня следует поднять за тех, кто проектировал и строил Трансип. Умные все-таки были люди, черт возьми. Строили быстро, проектировали качественно. И с прицелом на будущее, заметьте и Саул. Построили однопутку, но с расчетом на то, что со временем пропускная способность трансиба должна резко увеличиться». То есть практически на всех станциях и полустанках были спроектированы разъезды, а на отдельных участках двойные пути. И не только спроектированы. Там, где были возможности, разъезды и вторые пути были материально обеспечены. «Поясните, черт возьми, я ведь не железнодорожник Маржавецкий. Что значит материально обеспечено?» Тот захохотал, обнял спутника за плечи. «Вы не поверите, но я тоже не спец». Но сегодня я знаю о железных дорогах больше, чем вчера. И, по-моему, вполне достаточно для реализации нашего проекта. Короче, на тех участках, где позволяли возможности и ресурсы, были заготовлены и оставлены не только запасы щебня, но и рельсовое хозяйство. Шпалы, сами рельсы и даже стрелки для сооружения разъездов. Погодите, вы хотите сказать, что в Тайтурке... Увы, мой дорогой, увы. Тайтурке был оставлен только запас шпалы и стрелки для сооружения разъезда, и предусмотрено расширение железнодорожного полотна. Все это поведал мой человечек в управлении Иркутской железной дороги. Он же меня и слегка разочаровал. Шпалы, скорее всего, местными аборигенами давно попилены для отопления, а если не попилены, то украдены, использованы партизанами для сооружения завалов и прочих искусственных препятствий на пути золотых эшелонов адмирала. «Так чего же вы радуетесь, Мржавецкий?» — помрачнел Есаул. «Есть чему радоваться, Цепенюк. Во всяком случае, пока нет повода, чтобы горевать. И знаете почему?» «Потому что большевички, дай им бог здоровья, кроме всяких пакостей для многострадальной матушки России, сделали для нас с вами кое-что хорошее». «Не понимаю. Прыгайте, как заяц со шпал на большевиков. Сейчас поймете, Цепенюк». Большевики разрешили в ДВР, не знаю надолго ли, лазейку для частного предпринимательства. У нас тут сохранился институт частной собственности. Национализация крупной промышленности не проводилась. Были конфискованы лишь отдельные предприятия, принадлежавшие контрреволюционерам. В ДВР отсутствует монополия внешней торговли, не национализированы банки. В конституции ДВР все золотосодержащие месторождения были объявлены собственностью республики, Но частным предпринимателям была предоставлена возможность аренды этих площадей на указанных в законе условиях. Преимущественное право аренды имеют бывшие владельцы этих площадей, если они не участвовали в контрреволюционных выступлениях. Погодите, но ведь мы с вами в Иркутске. Какая тут к чертям собачьим дальневосточная республика? Успокойтесь, Цепенюк, я не спятил, чтобы путать Иркутск с читой. Но слушайте. Нынче в Савдепе с весны провозглашена новая экономическая политика, НЭП. Нечто не слыхали, Исаул. «Ну, батенька, вы совсем в бегах одичали, как я погляжу. Это же зеленый свет для частного капитала. К тому же у крупных концессий ДВР свои бюро здесь в Иркутске были и до объявления НЭПа. И дайте договорить, черт возьми!» Мржавецкий, торопясь, принялся выкладывать компаньону все, что сумел сегодня узнать. Оказалось, что Четинское правительство ДВР еще в августе прошлого года значительно облегчило ситуацию с обращением золота. Вывоз его за границу был разрешен только в слитках. Все вывозимое золото оплачивалось соответствующей пошлиной. Однако металл, добытый промышленником на своем прииске, оплаченный горной податью и сплавленный в казенной лаборатории, разрешался к вывозу беспошлино. Кроме того, ДВР разрешила промышленникам вывоз золота за границу при условии уплаты вывозной пошлины и приобретения и обратного ввоза в пределы ДВР припасов и материалов на соответствующую сумму. Этот закон имел большое значение в деле привлечения иностранных капиталов, так как все солидные иностранные предприниматели прежде всего интересовались вопросом, будет ли им разрешено после уплаты всех причитающихся налогов вывозить за границу собственную продукцию. «Жаль, что я послушал вас и оставил дома револьвер», — мрачно перебил собеседника Цепенюк. «Ей богу, за столь нудную и долгую лекцию вас стоило бы застрелить». «Погодите, Исаул, скоро целовать начнете», — рассмеялся Мржавецкий. «Ладно, не буду вас долго мучить. Все дело в том, что большевики позволяют иностранным коммерсантам ввозить сюда новейшее оборудование и производить реконструкцию действующего». Железная дорога, как понимаете, входит в этот перечень. И если американский капиталист мистер Дэниел Винт, к представителю которого мы сейчас едем, завтра вдруг возжелает реконструировать участок железной дороги у своего золотодобывающего участка, ему предоставят для этого все возможности и разрешения, Цепенюк. Вот оно что. А если этот мистер Винт не пожелает вкладывать денежки в весьма рискованное предприятие. Мои слитки-то с клеймом Николая II, а не какой-то там местной казенной лаборатории. — Почти приехали. — Эй, извозчик, стойка! Выйди, дядя, покури в сторонке. Мне посекретничать с товарищем надобно. Убедившись, что лихач отошел, Моржавецкий придвинулся к компаньону и зашептал. — У мистера Винта нет никаких оснований обожать большевиков. Во-первых, ему в самом начале подсунули скорректированные документы о содержании золота в руде на приобретенном им участке. И уже первые промывки показали, что золотоносная руда на прииске оказалась беднее, чем на бумагах. Но и это, как оказалось, не все большевистские хитрости. Теперь, если он не выполнит годовой план по добыче, власти с полным основанием дадут ему пинка под зад, оставив себе все оборудование, которое он успел ввести в Россию. И в-третьих, Его рабочие с подачи Москвы или Читы, не знаю, устроили у него забастовку и потребовали увеличить их плату аж в двадцать раз. Договориться с ними оказалось невозможно. Горный профсоюз слушает только Москву, а она, мило улыбаясь, говорит мистеру Винту, что не имеет права давить на советских рабочих. В общем, ситуация с бизнесом у мистера Винта нынче такова, что наше предложение для него просто подарок. Только не вздумайте рассказывать ему все подробности обретения вами золота. тогда он и слушать не станет. Так что историю придется немного подкорректировать и лишить некоторых душераздирающих подробностей, понятно? Но, но погодите, Мржавецкий! Если у него и так банкротство на нас устанет, ли он тратится на реконструкцию станции? И потом сделать из однопутку-двухпутку даже на пару верст дело не одного дня. И наверняка потребует изрядного вложения капиталов. Придется делиться, дорогой мой. Думаю, что он потребует не меньше половины. Чтобы не останавливать движение на участке Транссиба, ему надо будет смонтировать на станции Тайтурка версту две второй линии пути для разъезда и поставить две стрелки. Допустим. Допустим, мы его уговорим. А как же рабочие? Они же не с завязанными глазами работать станут. Увидят, что из пещер кто-то что-то таскает. Не разграбят, тогда несут. — Слушайте, Цепенюк, решать проблемы надо по мере их возникновения. Давайте сначала уговорим мистера Винта, вернее, его представителей компаньона. — Эй, извозчик, поехали! В филиале концессии мистера Винта визитеров встретили без особого энтузиазма. В кабинете, кроме самого компаньона мистера Долмана, их ожидал переводчик. Долман еле кивнул посетителям и показал глазами на ряд стульев у стены. Переводчик внимательно посмотрел документы Мржавецкого, представившегося младшим компаньоном частной фирмы со смешанным капиталом, и вопросительно перевел взгляд на Цепенюка. «Господин Иваницкий прибыл сюда совсем недавно», — пояснил Мржавецкий. «Кроме того, его поездка совершается инкогнито, но его горячо рекомендует не только моя фирма, но также совет директоров Лена Goldfish Company. «Вот письмо с...» «Хорошо». Мистер Долман занятой человек и не может уделить вам больше десяти минут. Итак, мы слушаем ваше предложение. Если совсем коротко, то господин Иваницкий располагает достоверными сведениями о солидном кладе, укрытом неподалеку от Иркутска. Поскольку фирма мистера Винта располагает транспортными и иными возможностями, мы предлагаем вам принять участие в вывозе этого клада с территории России. И каков же размер этого вашего клада? — Около трехсот пятидесяти пудов чистого золота. Переводчик поднял брови и впервые поглядел на шефа. Тот пожал плечами. — В каком э, виде представлен этот клад? — Песок, самородки, золотые изделия? Мржавецкий, в свою очередь, поглядел на Цепенюка. — Сто ящиков с монетами царской чеканки и слитками, пломбированными пробирной палаты Российской империи. Переводчик покивал. Выслушав перевод, Долман скривился. — Понятно. Имеется в виду часть золотого запаса Русской империи, украденная из эшелонов адмирала Колчака. — А какая вам, собственно, разница, мистер Долман? Вам никто не предлагает налетный эшелон. Золото, о котором идет речь, давно и благополучно украдено. Ну а мистер Иваницкий оказался случайным свидетелем захоронения клада. — Ваше время истекло, господа. объявил переводчик. Вы явно ошиблись адресом. Мистер Долман, как и мистер Винт, добропорядочные бизнесмены, а не нарушители законов страны, в которой работают. Вот как, начал злиться Цепенюк. Добропорядочные бизнесмены, вы говорите? Вас обманули при заключении контракта, поставили невыполнимые условия его выполнения, организовали забастовку и уже занесли ногу для хорошего пинка из России? Вы не добропорядочные коммерсанты, а порядочные, простите, ослы. «Пошли отсюда, Мржавецкий!» Уже направляясь к дверям, Цепенюк услышал звонкий смех и, с удивлением обернувшись, увидел, что доселе невозмутимый мистер Долман громко смеется, а переводчик сдержанно улыбается. «Простите нам эту небольшую проверку мистификацию, господа», на чистом русском языке произнес Долман. «Обжегшись раз на контракте с большевиками, мы чрезвычайно осторожны при поступлении новых предложений, кто бы их ни делал». Я, как вы видите, сносно говорю по-русски, но счел необходимым присутствие при разговоре начальника моей службы безопасности, господина Маркина. Прошу присаживаться, господа. Виски, водка, коньяк. Маркин, дайте нам три виски, пожалуйста. Пока переводчик, оказавшийся начальником службы безопасности, звенел и шуршал чем-то в обширном серванте, мистер Долман пересел поближе к визитерам, не переставая широко улыбаться. «Должен заметить, что вы неплохо преподнесли и аргументировали свое предложение», — заявил он. «Признаться, я настолько зол на волшевиков, что готов вывезти отсюда из-под их носа не только сокровища империи, но и весь их ЦК!» Отхлебнув виски, Долман сделался серьезным и откинулся на спинку кресла. «Итак, господа, раз уж вы знаете обо всех моих неприятностях, у вас, полагаю, есть и план». Прежде всего, объем золота. Вы не пошутили? Нет? Тогда план должен быть весьма серьезен, ибо такое количество ящиков, как говорится, по карманам не рассуешь. Компаньоны переглянулись, и Мржавецкий вынул из кармана несколько свернутых в трубочку чертежей и синек. Синька. Копия. Репродукция технического чертежа, полученная с помощью контактной печати на светочувствительной бумаге. Развернув их, он начал излагать свой план, пододвигая к собеседнику один чертеж за другим. «Вот это место, мистер Долман. Как вы видите, при прокладке однопутной железнодорожной колеи на этом участке использована обширная ложе, позволяющая проложить параллельно с ней вторую железнодорожную колею. В вашем машинном парке, как мне подсказали, имеются специально завезенные вами шесть вагонов-хопперов. специализированный грузовой железнодорожный полувагон сопрокидывающийся в бок платформой подобные вагоны широко использовались при сооружении разветвленной сети железных дорог мы грузим их щебнем доставляем на место строительства высыпаем на уже имеющуюся грунтовую подушку предварительные расчеты показывают что понадобится не менее трех ездок Попутно на место реконструкции доставляются шпалы, электрогенератор для подключения пневматических трамбовок и квалифицированные рабочие. Две бригады этих рабочих за день полтора способны уложить шпалы и уплотнить их. Стрелки в сборе на месте имеются, они находятся под ответственным хранением начальника полустанка, так же, как и потребное количество рельсов. Слушая Мржавецкого, американец сделал какие-то быстрые пометки на листе бумаги, но в конце монолога Мржавецкого воскликнул Звучит как сказка, мистер Мужавецкий, но вы не учитываете проклятую бюрократию, которая поразила совдеповскую администрацию. Я по собственному опыту знаю, что одно лишь рассмотрение заявки на проведение подобных работ может занять не меньше двух недель. То же самое формирование бригад укладчиков рельсов, решение вопроса с электрогенератором и так далее. Я уже не упоминаю про неизбежные вопросы большевиков. «А зачем вам, господа из-за океана, все это понадобилось?» «Это уже моя забота, мистер Долман», — раздвинул губы в улыбке Моржавецкий. «Уверяю вас, что никаких задержек в стадии подготовки и согласования не предвидится, я гарантирую. Скорее, наоборот. Все железнодорожное начальство Иркутского управления будет из кожи вон лезть, чтобы помочь нам». «Звучит как сказка», — повторил Долман со скептической улыбкой. — Кстати, нашей фирме не помешал бы инженер-организатор с вашими способностями. — Как вы на это посмотрите, мистер Мжавецкий? — У меня другие планы на будущее, — нетерпеливо отмахнулся тот. Итак, завершающий этап работы — установка стрелок по обеим сторонам нового разъезда. Поскольку поезда проходят по трансибу всего один-два раза за день, это не составит больших сложностей. А когда железнодорожное строительство будет завершено, в Тайтурку прибывает еще одна сцепка из шести вагонов-хопперов и становится уже на втором новом пути. Две-три платформы со щебнем опорожняются. Тем временем уже третья бригада рабочих уже наша, не советская. Занимается расчисткой пути к пещерам, подноской ящиков, их укладкой на дно хопперов и заваливает их щебнем. Ну а потом из Иркутска прибывает большевистская комиссия для приемки работ. Она благодарит американских партнеров за вклад в дело упрочнения социализма, и, возможно, в благодарность за этот вклад власти помогут утрясти проблемы с забастовкой на прииске. Сомневаюсь. По моим сведениям, команда насчет забастовки и нелепых финансовых требований поступила из Москвы. Это не более чем хитрый ход для выдавливания нашей фирмы из России. Сомневаюсь, что большевики настолько расчувствуются при виде преподнесенного им паршивого разъезда на богом забытой станции, чтобы отказаться от миллионного золотопромышленного оборудования, которое они загробаствуют в случае нашего отказа от контракта. Чем черт не шутит, мистер Долман? Впрочем, для вас это уже не будет иметь значения. В Хопперах мы с вами увезем огромное количество чистого золота. В Хайлар, а потом в Харбин. «А кто нас туда пустит, мистер Мужавецкий?» «Как кто? Насколько мне известно, эти спецвагоны не входят в перечень завезенного вами в Россию золотодобывающего оборудования. Я узнал, что вы арендовали их. Они имеют своих хозяев, не так ли? Стало быть, их надо вернуть в Харбин? У меня пока все, мистер Долман. Остается лишь определить наши доли в этом сказочном предприятии». «Ну, что ты скажешь, Маркин?» Коммерсант повернулся к своему начальнику охраны. Тот пожал плечами. — Я не очень-то разбираюсь в железнодорожном строительстве, босс. Разумеется, надо подробно обсудить все сказанное господином Маржавецким со специалистами, инженерами. Но прежде прочего, надо убедиться, что золотой клад существует. Долман кивнул. — Совершенно верно, господа. Соглашаясь на ваш безумный проект, я рискую не только попасть в русскую тюрьму... но и потерять весьма крупные вложения. И это при том, что забастовка продолжается, мои джаги стоят, а время тикет. Кстати, ваших большевиков не насторожить, что вместо того, чтобы валяться в ногах у советского рабочего класса или обивать пороги начальства, я займусь отхожим промыслом на никому неизвестном полустанке? Не беспокойтесь, Долман. Лучше оформляйте письмо на имя председателя местного исполкома. Я хотел бы взять его с собой уже нынче. «А куда спешить? Все равно его будут рассматривать не меньше недели», – буркнул Маркин. «Если я увезу это письмо с собой, то завтра к утру на нем будут стоять все разрешительные подписи и резолюции. А в 10.30 утра вас будет ждать мотодрезина. Она будет в вашем распоряжении до 17.30 по полудню, То есть до прохода через Тай-Турку смешанного грузопассажирского состава из Красноярска. «Вы неплохо подготовились к разговору мистер Мржавецкий», — буркнул Долман. «Но не слишком ли вы форсируете события?» «У вас в Америке, говорят, время — деньги. И потом, перед уходом, мы с мистером Иваницким хотели бы услышать ваши условия», — настаивал Мржавецкий. «А какое тут, может, иное предложение, кроме 50-50? удивился Долман. «Это грабеж», — вскочил с места Исаул. «Вы хотите получить больше пятисот пудов золота?» «Сомневаюсь, что компания мистера Винта положила бы в карман хотя бы половину астрономической суммы, занимаясь легальной промышленной добычей золота всю жизнь». «Разумеется», — улыбнулся Долман. «Но согласитесь, что и во всем мире немного людей, которые зарабатывали бы с же, только потому, что случайно узнал о подобном кладе». «Еще виски, господа». «Благодарю, мистер Долман». Мржавецкий встал, ущипнул Цепенюка. «Мы подождем вашего письма в исполком в приемной». Едва не силой выведя приятеля в приемную, Мржавецкий немедленно взял Есаула за воротник и нешутошно встряхнул. «Вы что, Цепенюк, с ума сошли? Устроили такой скандал?» Честно признаться, я ожидал услышать требование не менее 75%. «Больше пятисот пудов чистого золота!» — продолжал стонать Цепенюк. «И за что?» — Успокойтесь, просто представьте себе, что не убили вашего компаньона и честно поделились с ним. Черт возьми, Есаул, до вашей жизни не хватит, чтобы профукать такое количество золота! Помолчав, Мржавецкий поправил приятелю смятый им же воротничок, отошел на несколько шагов и миролюбиво добавил, — К тому же это не все ваши траты или потери, уж не знаю, каких их назвать. — Что вы хотите этим сказать? — угрюмо осведомился Цепенюк. А я, мой жадный друг. Или вы вообразили, что организовать все эти разрешения и согласования для мистера Долмана ничего не стоит? Цепенюк застонал. Не забывайте, к тому же, мой друг, что именно мне предстоит организовать ту самую третью бригаду. Людей, которые будут переносить золото к вагонам, грузить в них ящики и махать лопатами, снова закидывая их щебнем. Отчаянно махнув рукой, Цепенюк уселся на стул. и обхватил руками голову. Помедлив, Мржовецкий сел рядом, дружески толкнул Исаула плечом. Не переживайте, Петр Евстигнеевич, как бы там ни было, нам с вами останется чертова уйма Николашкиных сокровищ. Думайте лучше о том, что с этой минуты все заботы для вас закончились. Понимаете? Закончились. Не надо никого травить, расстреливать. Не надо гоняться по полустанку за сошедшим с ума фельдшером. Не надо убивать, наконец, вашего друга и однополчанина. Цепенюк поднял на Мржавецкого неверящий взгляд, и тот отодвинулся. Да, Хорошо, что я уговорил вас оставить дома револьвер. Мне кажется, что именно сейчас вы с удовольствием выпустили бы в меня весь барабан. Вы лучше припомните, Есаул. Вы хорошо помните дорогу к тем скалам? А чего ее не помнить? Там всего две скалы, грязно-белые. И не гранитная, какой-то мягкий материал вроде мела. Скорее всего, известняк. И ходу до пещеры вы говорили от линии максимум полчаса? Значит, завтра мы сможем показать Долману золота? А вот в этом я не уверен, — пробормотал Цепенюк. — То есть? То есть как это не уверены? «Вы хоть понимаете, идиот, что пока он не увидит золото, он пальцем не шевельнет? Что там с этими ящиками?» Маржавецкий вскочил с места и склонился над Ясаулом с самым угрожающим видом. «Понимаете, мне про это место в скалах рассказывал Пателицын. Мы загрузили первые сани и отвезли их в указанное им место. Там была огромная воронка и довольно крутой спуск к жерлу пещеры. Пателицин рассказывал, что местные никогда туда не ходят». Какие-то непонятные письмена на стенах, странные звуки, чертовщина в общем. Но мне показалось неосторожным складировать ящики в первой пещере. Я начал искать и нашел узкий проход, ведущий во вторую пещеру. Он был настолько узок, что попасть туда можно было только ползком. Я заставил одного солдата проползти туда с фонарем. Тот осмотрелся и доложил, что вторая пещера примерно такого же размера, только гораздо выше. «Ну-ну, не тяните душу», — взмолился Маржавецкий. В общем, я заставил солдат переползти в ту пещеру и сложить ящики там. А когда это было сделано, взял припасенный пулемет и расстрелял их всех. Там же, в пещере. «Значит, в пещере по колено зловонных полуразложившихся трупов», — сплюнул компаньон. «Да. Долману этого лучше не видеть». «Это еще не все», — вздохнул Цепенюк. «Потом я взял пару гранат и взорвал их в этом узком лазе». «Вы? Вы хотите сказать, идиот, что завалили проход к золоту?» Взрыв обрушил несколько крупных камней, которые осели и завалили проход во вторую пещеру. Почти завалили. «Так, значит, туда надо брать не только трупоносов с несколькими пудами хлорки, но и рабочих с кирками», мрачно констатировал Мржавецкий. «Выходит, так», — развел руками Цепенюк. Но поймите, капитан, мое состояние в тот момент. Не беспокойтесь, порода в пещерах очень мягкая. Я думаю, что за пару-тройку часов проход во вторую пещеру можно пробить. А вот как быть с трупами, не знаю, право. Дверь распахнулась, и в приемную вышел Долман со своим помощником. Он протянул бумагу цепенюку и наклонил голову с безукоризненным пробором. «Значит, встречаемся завтра в десять тридцать? Окей, джентльмены». «Только прошу иметь в виду, что я всего лишь младший компаньон мистера Дэниэла Винта, а его резиденция в Чите. Я немедленно поставлю его в известность о сути вашего предложения». Шифрованной телеграммой?» — немедленно поинтересовался Мржавецкий. «Это слишком деликатное дело, чтобы доверять согласованной телеграфу, который находится под контролем ОГПУ», — покачал головой Долман. «У нас есть паровоз, собственность компании». Я сейчас же поставлю в известность железнодорожной власти Иркутска о необходимости поездки моего представителя в Читу. Поедет, разумеется, мистер Маркин. Он везет старшему компаньону письмо, в котором будет изложена суть вашего предложения и мое предварительное согласие. Это вам, надеюсь, понятно, господа? Я ведь еще не видел золота. Принципиальный ответ я рассчитываю получить через 2-3 дня. И только тогда мы поедем с вами на станцию. «К этому времени вы будете знать слишком много для того, чтобы отказаться, мистер Долман», — мрачно заметил Цепенюк. «Надеюсь, вы понимаете это?» «Не беспокойтесь, джентльмены. Если мой старший компаньон сочтет свое участие в этом деле неприемлемым, я рискну собственной долой и все равно остаюсь с вами». Помолчав, он добавил, «Если, конечно, я своими глазами увижу это золото, джентльмены».